Да и смерть поручика Пупа, конечно, занесена в регистры госпиталя. — А-а-а, вы намерены выставить свидетельницей Тамару? — с живостью подхватила Ольга. — Хорошо-с. — А если это свидетельница? — размеренно продолжала она с коварную вескостью, дружески обняв и кладя на ее плечо руку. Если эта свидетельница скажет, что предсмертная воля порутчика Пупа заключалась только в том, чтобы переслать в полк оставшиеся у него 15 золотых для раздачи людям его взвода, и что она исполнила эту волю, немедленно же передав кошелёк начальнице общины, которая, конечно, тоже не откажется подтвердить этот факт в случае надобности, но что никакого бумажника с письмами покойник ей не оставлял и ничего больше не поручал. Ну-с, как же тогда будет? Граф пытливо взглянул на Тамару, желая прочесть в ее лице, точно ли она в состоянии сделать это. И неужели обе они обо всем уже переговорили и окончательно стакнулись между собою? Неужели он не обманулся в роковом для себя значении того убийственного взгляда Тамары, которым обдала на его сегодня при встрече? И точно ли в ней взаправду исчезло последняя искорка тёплого, доброго чувства к нему? И он не встретит в ней больше никакого участия, ни малейшей поддержки себе? Но лицо девушки оставалось всё так же холодное и строгое. Оно даже поразило его своим бесстрастным равнодушием. И что за странное молчание с её стороны? Этим своим молчанием она как будто соглашается с Ольгой. Она не протестует, она тоже против него. Она его враг, союзница его супруги. Господи, да где же прежняя Тамара? Где она? Что же вы замолчали, граф? Ядовито обратилась к нему Ольга, как бы поджигая и дразня его. "Я вас спрашиваю, как же будет, если вы норвётесь на такое заявление вашей свидетельницы? Признаюсь, мне очень любопытно." "Погодите, торжествовать сударяня с едкой горечью, уже заметно спустивший тон, возразил ей Каржоль, побуждаемый однако всё тем же чувством злобной досады. и желанием отместки ей за все ее издевательства. «Погодите! Покойник мог передать мне письма и ранее, хотя бы в то еще время, как я вез его в госпиталь». «Ах, так? Да! Он мне передал их вместе с бумажником на дороге», иронически подтвердил ей граф в ее же уверенном тоне. «Да!» Но в таком случае я стою на прежнем и утверждаю, что письма писаны не к нему, а к вам, окончательно порешило Ольга. Показания ваши совершенно голословны, и никакие ваши адвокаты свидетелей к нему не подыщут. И вы, вы, толя обожаемый супруг, без стыда и совести решитесь воспользоваться самыми заветными письмами своей жены. писанными к вам в самом разгаре ее любви, чтобы извратить их в доказательство ее мнимой неверности. Ха-ха-ха! Попытайтесь-ка сделать это, рыцарь без страха и упрека. Да вы себя шлепнете в общественном мнении так, что вам никогда уже не смыть позора этого чудовищного поступка. Все порядочные люди будут за меня, вся печать закричит об этом. Попытайтесь. Каржоль, как заотравленный заяц, бессильно поник наконец головою и тупо глядел в землю, опиршись руками на спинку лёгкого золочёного стула. Нескольким мгновением прошло в молчании, исполненным победоносного торжества для Ольги и тяжкой удручённости для окончательно разбитого Каржоля. Битва очевидно была им проиграна. Последнее надежно на Тамару исчезло, и он убедился наконец в истине, в которой упорно не хотел поверить до последней минуты.